Глава 32 Покинув друзей, я остаюсь один на один с высвобожденной мощью скрытого от моих глаз практика. Деревья вокруг раскачиваются под напором духовной энергии, но если зверье в страхе разбежалось, то растительность, похоже, отлично с ней справляется. Хатьки и невраждебно, само ее количество поражает. Вот она, истинная сила практиков, стоящих на этапе выше серебряного богомола. Спуск занимает какое-то время. Сначала я добираюсь до места, где земля обрывается, и многочисленные речные струи с ревом низвергаются вниз. Это и вправду легендарный водопад тысячи потоков. Воды долины сливаются в обширное озеро, а средоточие силы, ее источник, Айкин-Шуй, скрывается где-то под самым мощным каскадом. Пологого спуска поблизости нет, как и времени на поиски. Выбрав место пониже, я прыгаю в бурлящую воду, молясь, чтобы внизу не оказалось острых скал. Усиливаю тело при помощи техники крепче камня и, вытянувшись в полете, вхожу ногами в закрытую пеной лазурную гладь. «Выбираюсь на поверхность благодаря водной поступи. Тренировки с мастером Феном не прошли даром, теперь эта техника дается мне гораздо легче». «Что за головастик? Посмел явиться в обитель водного дракона?» гремит, кажется, отовсюду высокомерный мужской голос. «Сам практик скрыт от глаз, но я явственно ощущаю его присутствие и негодование». «Никогда не испытывал подобного во время тренировок с учителем, и слава богам, чувство неприятное». «Убирайся прочь», и от этих слов я едва не теряю контроль над техникой, удерживающей меня на поверхности воды. «Прошу простить, уважаемый потомок Лишуя, что нарушил вашу медитацию, но у меня срочное дело», — твердо говорю я, загоняя тревогу поглубже. «Нельзя давать волю эмоциям, когда на кону стоит так много». «Если так хочешь поговорить, сначала подойди», — раздраженно отзывается бесплотный голос. Давление Ки нарастает, перехватывая дыхание и затуманивая зрение, зато я четко ощущаю источник этой пугающей силы. Медленно двигаюсь к нему прямо в самое сердце водопада. Вблизи бушующей стены воды я замечаю поджарый силуэт. Айкин Шуй сидит в позе лотоса с закрытыми глазами и обнаженным торсом. Непринужденно и спокойно, словно это не тонны воды, обрушиваются на его спину каждое мгновение. А легкий душ в купальне – это худощавый мужчина средних лет, чья поджарая, но проворная фигура источает аристократическую грацию опытного мечника. Черные волосы под напором воды закрывают лицо, но даже так сквозь них проглядывают высокий лоб и резкие скулы. Рельефные мышцы, как канаты, результат ежедневных изнурительных тренировок на запястьях поблескивают стальные кольца браслетов. «Упорный головастик!» Айкин Шуй открывает глаза. «Надеюсь, причина, по которой ты осмелился прервать мою медитацию, достаточно весомо. Иначе горько пожалеешь о своей дерзости». В глубоко посаженных темных глазах собеседника таится непоколебимая решимость, а взгляд столь же острый, как клинки его мечей. Я подбираюсь еще ближе и совершаю глубокий поклон под потоками воды. «Весомо, мастер Шуй», — спокойно отвечаю я. От этого вопроса зависит судьба всей долины. — Я знаю тебя, — вдруг произносит он, хищно улыбнувшись. — Ты тот практик, что не вступил в нашу секту, а выбрал трухлявую черепаху. Будь ты не жалким головастиком, я бы убил тебя лично. Не пристало водному дракону питаться лягушачьим выводком. И почему ты пришел один? Остальные так струсили, что забились выл? Значит, почувствовал их. Нет. «Просто я знал, что у меня больше шансов добиться вашей аудиенции», — отзываюсь, пожав плечами. «Я хотел лично поговорить с вами и попытаться убедить сделать правильный выбор». Собеседник поднимается. Его волосы промокли и липнут к телу. Он отходит от скалы, куда не достает водопад, позволяя мне следовать за ним. «Ты хотел привлечь мое внимание? Тебе удалось? Говори!» — скупо бросает он. «Мне удалось найти дневник последнего патриарха водного дракона и узнать всю правду». «Правду?» — усмехается Айкин-Шуй. «И что же это за правда, ради которой стоило тревожить мое уединение?» В дневнике описано, как на самом деле произошел раскол водного дракона. «Ваша секта во всем обвиняет Канфена, называя его предателем. Моя же секта пеняет на вашего предка Лишуя» будто бы он причина всех бед. Взгляд собеседника становится жестким и немигающим. Однако истина заключается в том, что они оба виноваты. Из-за их вражды, переросшей в непримиримую ненависть, погиб последний патриарх секты водного дракона. Трагическое недоразумение привело к тому, что секта перестала существовать. Ответственность лежит на них обоих. Я описываю поединок ровно так, как увидел его в святилище. Айкин скептически качает головой. Звучит, как очередная лживая байка. С чего мне верить твоим рассказням, адепт-черепахи? Я видел это собственными глазами, бесстрастно возражаю я. Дух самого патриарха явился мне и моим друзьям, чтобы показать те события. Мастер недоверчиво хмыкает. Ах, вот как! Патриарх явился, значит. Пришлому чужаку, который без году неделя в долине. И ты думаешь, я поверю в эти бредни? Может, мне еще в духов и привидений уверовать? Это правда, отвечаю я. Уверен, адепт вашей силы и жизненного опыта способен отличить ложь от истины. Если сейчас я соврал вам хоть в одном слове, поразите меня на месте. Айкин поджимает губы и ничего не отвечает. Знает, что несмотря... На немыслимость сказанного я считаю это правдой. Взгляните на дневник последнего патриарха и убедитесь. Добавляю я и протягиваю ему записи, вытащив их из кольца. Представитель лазурного потока неохотно погружается в чтение. Несколько минут стоит тишина, нарушаемая лишь ревом водопада. Наконец он захлопывает книгу, швыряет ее в мою сторону и смотрит на меня с нечитаемым выражением на лице. Допустим, записи настоящие, но они не доказывают, что наша версия событий ложна. С чего мне верить, что патриарха случайно убили оба его ученика? Это вполне в духе трухлявых черепах. Солгать, чтобы внести сумятицу в умы нашей секты, а затем подло ударить в спину. «Меня мало интересует соперничество между вашими сектами», — отвечаю я, спрятав дневник. «Мне есть дело лишь до того, что произойдет с долиной». Если мы не извлечем урок из прошлого, трагедия повторится. Сегодня нефритовая черепаха и лазурный поток на грани войны. Я хочу, чтобы вы помогли мне остановить безумие, которое готовится развязать патриархи. Говорю прямо и без обедников. По поводу лазурного потока у меня нет точных сведений, лишь предположения, но реакция собеседника подтверждает, я попал в точку. Айкин меряет меня ледяным взглядом. «С чего ты взял, будто меня это волнует? Даже если твои байки правдивы, какое мне дело до черепах? Они наши враги. И останутся ими, чтобы не писал покойный патриарх. Разве жизни собственных адептов не важнее старых обид? Не сдаюсь я. Неужели вы готовы пожертвовать ими в бессмысленной бойне? А это уже не твоя забота», — обрывает меня он. «Или ты считаешь, будто знаешь, как управлять сектой лучше, чем наш патриарх?» Его слова окатывают меня, словно ледяной водой. «Если секты развяжут войну, вся долина утонет в крови. Если вам, безразличны собственные ученики, подумайте хотя бы о мирных жителях». «Дерзкий юнец!» — ревет Айкин, обрушивая на меня подавляющую силу. «Все тело прибивает к земле, словно я сам оказался под водопадом». Упираюсь кулаками в камень. Он трещит от давления, твердая порода поддается, как гнилое дерево. Возможно, я дерзок, но это неприглядная правда. Люди уже гибнут, и не только адепты, но и невинные семьи. Выдавливаю я сквозь зубы. Скала подо мной крошится. Во всем теле хрустят кости, а мышцы готовы лопнуть, как тухлые овощи. Лицо Айкина багровеет. Видно, что мои слова задели струны его души, но он лишь... Хмурится и бросает. Я не собираюсь вмешиваться в планы патриарха, если он решит развязать войну, так тому и быть. Невинные жертвы будут всегда. Это закон небес, глупый мальчишка. Тогда вам придется начать с меня. Кто-то должен встать и сказать «довольно». «Почему ты упрямишься, головастик?» с интересом спрашивает мастер. «Какое тебе дело до этой долины? Ты здесь чужой и всегда будешь чужим». Таков мой путь. Путь глупости, фыркает он. Путь защитника. Сестру я спасти не смог, но все еще могу попытаться изменить судьбу этой долины. Да, я здесь чужак, но мне не нужно быть местным, чтобы протянуть руку тем, кто нуждается в помощи. Давление спадает, и с трудом у меня получается разогнуться. Все тело ноет и пошатывается на задубевших ногах. «Ты будешь защищать долину от меня?» С кривой улыбкой вскидывает бровь Айкин. «От каждого, кто ставит свои амбиции выше людских жизней!» Хрипло отвечаю я и пытаюсь отдышаться. Мне постоянно твердят, что жестокость и безразличие к чужим страданиям — это закон небес. «Нет такого закона!» — внутренний жар прорывается в голосе. «Это людская слабость, вот и все!» Собеседник молчит, скрестив руки на груди. Для чего вы культивируете собственную мощь? Чтобы драться с мастером Феном и доказать, что ваш стиль сильнее? По-вашему, это достойная цель? Это то, что изменит жизнь долины к лучшему? У вас есть выбор между тем, чтобы остаться в памяти потомков, как могучий мечник или тот, кто остановил вековую вражду, вернув в долину мир. Что из этого более благородная миссия? «Ты дерзок, не по статусу, головастик», — произносит он уже не так враждебно и качает головой. «Значит, мой заклятый враг взял тебя в личные ученики?» «Вы похожи». Затаив дыхание, боюсь спугнуть момент истины. «Неужели мне удалось пробить брешь в его броне?» Однако Айкин Шуи тут же вновь ощетинивается. «Не думай, что я стану помогать тебе, предав свою секту. Даже если я задумаюсь над твоими словами, это ничего не меняет. Мы по разную сторону баррикад». Он долго молчит, глядя на бушующий водопад, затем вздыхает полной грудью, поворачивается ко мне и бросает. «А теперь убирайся и не смей больше тревожить мое уединение. Я бы убил тебя, да только в победе над слабаком мало чести». Пусть старший мастер и не согласился помочь, но, по крайней мере, я заставил его задуматься. Быть может, из этой искры однажды разгорится пламя. Глубоко поклонившись на прощание, я покидаю водопад. Впереди еще много работы, но я чувствую, что двигаюсь в верном направлении. Возможно, с мастером Феном будет проще. Все же он мой учитель». Айкин Шуй раздраженно провожает взглядом нахального юнца. Медитация мастера прервана, покой потревожен, в голове роятся непрошенные мысли. Он вспоминает древний дневник, который держал в своих руках. Неужели эти записи и вправду принадлежат легендарному патриарху водного дракона? От них веяло такой мощью, что Айкин невольно проникся почтением. Возможно ли, что практик уровня богомола раздобыл настоящую реликвию? Мастер лазурного потока вновь погружается под бурлящие каскады водопада, пытаясь отрешиться от назойливых вопросов и обрести ясность ума. Медитация всегда помогала ему сосредоточиться на главном — совершенствовании боевого искусства и подготовке к решающей схватке с драссом. Грядущая война и глупый турнир — лишь помехи на пути к этой цели. Однако слова Рена, как надоедливые насекомые, упрямо лезут в голову. А что, если парнишка прав? если вековая вражда лазурного потока и нефритовой черепахи и впрямь зиждется на трагической ошибке. Неужели они все эти годы сражались впустую, потакая уязвленной гордыни двух заносчивых мастеров прошлого? «Нет, это просто немыслимо», — обрывает себя мастер, стиснув зубы. «Он не желает верить, что вся его жизнь, все тренировки и лишения могли оказаться пустой тратой времени в погоне за ложной целью». Наследие достопочтенного предка — единственное, что имеет для него значение. Он докажет всем, что лазурный поток — сильнейшая школа, а Драсфен — слаб и потому недостоин звания мастера. И все же, крохотное семя сомнения уже закралось в душу Айкина. Оно терзает разум, подобно зубной боли, и избавиться от него не так-то просто. Старший мастер понимает, что равнодушие к судьбе мира, возможно, не лучшая его черта. В конце концов, без долины и ее людей само существование великих сект теряет всякий смысл. Так кому и чему они тогда будут нужны, хранители боевых традиций, потерявшие последних учеников в братоубийственной бойне? С беззвучным проклятием он выбрасывает ки, и на долгую секунду колоссальный водопад идет вспять, уносясь далеко за пределы скалистого обрыва над головой. Зависнув в высшей точке огромный объем воды с грохотом обрушивается вниз. «Ты живой!» — радостно встречают меня Лиу и Юн, накинувшись, словно не видели целую вечность. С улыбкой я хлопаю их обоих по плечам. Наоки тоже рада, но сдержаннее в проявлениях эмоций. Она смотрит на меня с нотками грусти в глазах. «Не получилось?» — спрашивает она. Я качаю головой. К сожалению, нет. Однако мы не потратили время впустую. Сложно сразу осознать, что многовековая история — лишь жалкий обман. «Радуйся, что остался жив!» — веско заявляет Юн. «Мастер Шуй бывает очень вспыльчив, а ты посмел нарушить его медитацию». «Радости тут мало», — подмечает Лиу. «Теперь нам будет гораздо сложнее». Обратная дорога проходит спокойно. «Мы не спешим, двигаемся осторожно, обсуждая дальнейшие действия». Лию и Юну придется нелегко. Все же Наоки уже мастер, а я приближен к Драссу. Мы решаем, что Лиу обязательно должна стать личным учеником Айкина. Юну тоже стоит постараться, но девушка более прилежна. Зато он хорошо ладит с другими адептами и может заняться вербовкой сторонников. Не зря я пошел один. Если бы вспыльчивый мастер увидел их сейчас, то в лучшем случае изгнал бы из секты, а скорее всего убил. Надеюсь, с такого расстояния он не смог точно определить их ауры. На границе владения сект мы расстаемся. Лиу и Юн говорят, что доберутся сами, подсев в лодку к одному из патрулей. Мы договариваемся раз в две недели встречаться в Хукоу у Яниса. Нам с Наоки будет проще выбираться, а вот Лиу и Юну придется напрашиваться в помощь с набором новых членов секты. К счастью, она сейчас постоянно требуется. По возвращении в центральный павильон нефритовой черепахи я не застаю мастера во дворце. Прислуживающие там адепты сообщают, что наставник на задании патриарха. Несколько дней я провожу, тщательно изучая руководство водного дракона. Если раньше это были лишь догадки, то сейчас я понимаю, насколько обе секты слепы. Они добровольно разделили полноценный боевой стиль на два. И дело даже не в выборе оружия, а в самом подходе. Через некоторое время вернувшийся мастер Фэн сам находит меня на тренировочной площадке. Я как раз начал оттачивать азы по руководству водного дракона и уже делаю успехи. Смотрю, ты, как всегда, усердно трудишься, хмыкает учитель. Давай-ка я тебе помогу. Наш спарринг проходит интенсивно. Мастер отводит душу вовсю, гоняя меня по арене. Видимо, патриарх его окончательно допек, закончив тренировку, Драс подмечает: Ты стал сильнее. Да и твой стиль изменился. «Вы правы, мастер», — отвечаю я. Мое путешествие было успешным. Хочу услышать подробности. Я как раз хотел с вами об этом поговорить. Вздыхаю я, предчувствуя еще один сложный разговор. «Уделите мне время».